44. Многие люди совершают ошибку, желая все повторить. Они не довольствуются воспоминаниями, а хотят еще раз пережить прекрасные часы своей жизни, снова и снова. Поэтому они во второй раз летят на курорт, где им так понравилось, многократно пересматривают один и тот же фильм и спят с бывшими, хотя уже состоят в новых счастливых отношениях. Лишь для того, чтобы убедиться, что ничего не будет так, как в первый раз. Потому что ощущение счастья невоспроизводимо по желанию. Его нельзя вызвать нажатием кнопки. Парадоксально, но, как только что выяснил Марк, это не касается боли, страданий и мук. Однажды он уже стоял перед их старым домом. Однажды он уже чуть не умер от скорби. Марк вышел из машины, оставив Эмму в жуке. Она не захотела ехать в клинику, хотя больница Мартина Лютера была по пути. Действительно. Большинство повреждений барабанной перепонки заживают сами, он сам в этом однажды убедился после воспаления среднего уха. К тому же ее машина была нужна ему как средство передвижения и, возможно, побега. Даже если Эмма страдала паранойей и подозревала его брата в убийстве, в настоящий момент она единственная была на его стороне и могла подтвердить сумасшествие, в котором он пребывал. В конце концов, он все равно больше не понимал, кто друг, а кто враг. и поэтому предпочитал не упускать из виду врагов, если она была одним из них. Марк открыл ворота в сад. Казалось, что маленький двухэтажный таунхаус все еще дышит. В отличие от всех остальных идеально окрашенных соседских домов, чьи ухоженные садики были защищены заборами от диких кабанов, дом номер семь казался немного запущенным и именно поэтому живым. Как неприбранная детская комната, стены которой разрисованы карандашами, и которую ни за что на свете не променяешь на дизайнерский интерьер из журнала «Красивая жизнь». Марк еще раз взглянул на листок, который нашел в своем портмоне. «Встретимся на вилле в Груневальде. Приходи скорее. Л.О.Л. С.» Короткая простая записка не вызывала сомнений. Конечно, она не являлась доказательством того, что Сандра была жива. Раньше она часто оставляла подобные листки на кухонном столе. «Я на спорте. Не ешь всякую гадость». «Сегодня я что-нибудь приготовлю». Вчера ночью было великолепно. Не забудь сдать тару». В какой-то момент Марк начал подписывать свои записки «ЛОЛ», ошибочно полагая, что это сокращение означает «Lots of Love» — «С любовью» по-английски. Сандра громко смеялась, когда прочитала это в первый раз, потому что, как она ему объяснила, в действительности эту комбинацию букв используют, если в интернет-чате над чем-то смеются. «Louthing out loud». «Хохочу до упаду» по-английски. С тех пор это стало их внутренней шуткой, и они добавляли «ЛОЛ» практически к любому сообщению. Это и знакомый почерк однозначно указывали на то, что записку написала Сандра. Еще одним доказательством было назначенное место встречи. Их таунхаус в Айхкампе нисколько не походил на виллу. Еще одна их внутренняя шутка. Марк убрал записку и вытащил свою связку ключей. Входную дверь немного заклинивала, но она всегда с трудом открывалась. Вопреки ожиданиям, внутри не пахло задхлостью. Было холодно, отопление работало в дежурном режиме, чтобы трубы зимой не замерзли, но типичный запах пустующих зданий отсутствовал. Казалось, кто-то недавно здесь проветривал, а заодно и вымыл пол. Черные следы на паркете, оставшиеся при переезде от прорезиненных ножек дивана, исчезли. «Эй, есть кто-нибудь?» — крикнул он. Его голос металлическим эхом отозвался от голых стен пустого холла. Марк осторожно переставлял ноги, словно ступал на тонкий лёд, а не входил в гостиную. При этом он не был уверен, чего боится больше. Находиться одному в доме или действительно встретить свою жену. «Ау!» — снова позвал он, хотя ему хотелось крикнуть имя Сандры, но на это у него не хватало смелости. В гостиной прилегал пристроенный позже зимний сад. через окно которого Марк посмотрел в заросший сад. Он включил внешнее освещение, и маленькие галогенные светильники давали эффект мягкорисующего объектива. Все выглядело размытым, словно в дымке, и приобрело золотистое свечение. Фруктовые деревья, их гниющие плоды на лужайке, заросший камышом лягушиный пруд, в котором было больше трясины, чем воды. Поднялся ветер и сорвал несколько листьев с березы, которая стояла у самой веранды. У Марка была аллергия, но он так и не решился срубить гордое дерево. Он смотрел на его верхушку, наблюдал, как из кроны в небо поднялась ворона, и его глаза слезились, словно береза цвела полным ходом. Слезы еще больше усилили эффект мягко рисующего фильтра. Неожиданно дерево стало намного светлее. Марк потерял глаза, но эффект не исчезал. Что это? Он закинул голову и попытался проанализировать свечение, которое распространялось только на небольшую часть листвы. Когда ветер закачал длинные ветви, Марк понял. Дерево освещалось, но не фонарями в саду, а другим искусственным источником света, который находился в двух с половиной метрах над его головой, на втором этаже, внутри. С этого момента все происходило очень быстро. Марк помчался обратно в холл, взлетел вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступени, и уже несколько секунд спустя распахнул дверь в спальную комнату. Действительно. Хотя здесь наверху все приборы были выдернуты из розеток, а лампочки вывернуты из патронов, комната была ярко освещена. Он вошёл, открыл рот, и снова из глаз у него брызнули слёзы. Он не мог поверить тому, что видел в комнате. «Этого не может быть. Сандра, почему? Ну почему?» Он избавился от всей мебели. Двуспальную кровать... Шкаф с жалюзийными дверьми, стол для макияжа с большим зеркалом. Их забрал какой-то поляк вместе со своим сыном. Они разобрали все на его глазах, спустили вниз и увезли на прицепе. А сейчас, спустя три недели, все было как прежде. Кровать, шкаф, стол. Все снова стояло на своих местах. И кое-что еще. То, что выглядело так же неправильно, как и беременная женщина с сигаретой. Она была небесно-голубого цвета, с белоснежным балдахином и стояла в центре комнаты. Новенькая заправленная детская кроватка. На мгновение Марку показалось, что она раскачивается, словно ее подталкивает невидимая рука в такт детской колыбельной, напиваемой фальшивящим голосом. Но кровать не двигалась. Зато она сделала нечто еще более ужасное. Она начала говорить.